пели у костра и студенты, и профессора. Вариант профессора с ударением на а многим кажется каким-то неакадемическим, не профессорским. Желая придать ему большую литературность, говорящие меняют ударение на профессоры и сами того не зная, совершают ошибку. Профессоры устаревший вариант. Так говорили в XIX веке. А профессора современные. Вспомните строки из песни Во французской стороне. если те профессора, что студентов учат, гримы кушколира на не замучат. Вариант профессора здесь не поэтическая вольность, а литературная норма, зафиксированная словарями. Большой орфоэпический словарь русского языка, например, вообще не указывает вариант профессоры. Правильное ударение именно профессора. История с профессорами хорошая иллюстрация явления, которое в последние 150-160 лет распространяется в русском языке с невероятной скоростью. Речь идет о формах множественного числа родительного падежа на -ая, учителя, профессора, катера. Исторически это форма обломок двойственного числа, который раньше обозначала парные предметы: око одно, очи два, а «Часа» много. Во времена Ломоносова было всего три таких формы: глаза, бока и рога. Все остальное заканчивалось на -ы и. Даже привычные вечера произносили как вечеры. Но потом эта модель с ударным окончанием стала стремительно распространяться. В середине XIX века таких слов было уже десятки, а сейчас их, только представьте, больше 600. И этот процесс продолжается. Часть слов, как профессора, уже прошла этот путь. Часть только его проходит и пока существует в двух вариантах. А есть слова, которые никак не хотят сдаваться. Среди них, например, договоры. Во договора они пока не превратились и похоже не собираются. В словарях указан только один вариант договоры. Запомните, профессора заключают договоры.